Глава 83. Горести и утешения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 леди Уоррингтон. Но рассказ о Майдоре маленького Майлса вызвал на его глазах слезы, а узнав о доброте Сэмсона и Хегана, он сказал, клянусь, у них будет Чтолько пива, сколько они смогут выпить». И он послал свою жену навести визит леди Марии, после чего всякий раз, когда леди Мария наведывалась к ним, принимал ее с величайшим почетом и уважением. А когда Хэгана отправился в Дублин, чтобы закончить свое образование в колледже, леди Марии было предложено поселиться у фокеров, и кошелек доброго пивовара помог нашему другу собраться в путь».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 Ну что же, сэр Майлз, несомненно, был весьма раболепный, слугой каждого министра, кого бы ни назначили на этот пост. Я бы не удивился, если бы в период короткого правления первого фаворита сэр Майлз заговорил шотландским акцентом. Я встретился с ним и его супругой, когда они ехали из дворца, где новоиспеченная миссис Клейпл представлялась ее величеству. Я нес моего сынишку на плече. Мои дядюшка и тетушка уставили в меня каменные взгляды из окна своей золоченной кареты. Лакеи в пузументах смотрели так же тупо, как господа. Брат моего отца проследовал мимо меня с таким видом, словно нам не была шапка-невидимка».